Пойдите на какое-нибудь настоящее низовое собрание с невыдуманными рабочими, с невыдуманными солдатами, не из книжек. Попробуйте пикнуть там что-нибудь про войну до победного конца. Вам там пропишут победный конец. Я матроса сейчас слышала. Юрочка, ты бы с ума сошел. Какая страсть, какая цельность. Шуру Шлезингер перебивали. Все орали, кто в лес, кто под дрова. Она подсела к Юрию Андреевичу, взяла его за руку и, приблизив к нему лицо, чтобы перекричать других, кричала без повышений и понижений, как в разговорную трубку. «Пойдем как-нибудь со мной, Юрочка, я тебе людей покажу. Ты должен, должен, понимаешь ли, как антей прикоснуться к земле. Ну, что ты выпучил глаза? Я тебя, кажется, удивляю. Разве ты не знаешь, что я старый боевой конь, старая бестужевка, Юрочка, а? С предварилкой знакомилась, сажалась на баррикадах, конечно, конечно, а ты что думал? О, мы не знаем, не знаем народа, я только что оттуда, из их гущи, я им библиотеку налаживаю. Она уже хлебнула и явно хмелела. Но и у Юрия Андреевича шумело в голове. Он не заметил, как Шура Шлезингер оказалась в одном углу комнаты, а он в другом, в конце стола. Он стоял и по всем признакам сверхсобственного ожидания говорил. Он не сразу добился тишины. Господа, господа, я хочу Миша, Гогочка». «Но что же делать, Тоня, когда они не слушают?» Господа, дайте мне сказать два слова». «Надвигается неслыханное, небывалое. Прежде чем оно настигнет нас, вот мое пожелание вам. Когда оно настанет, дай нам, Бог, не растерять друг друга и не потерять души». «Богочка, вы после будете кричать «Ура, я не кончил. Прекратите разговоры по углам и слушайте внимательно». На третий год войны в народе сложилось убеждение, что рано или поздно граница между фронтом и тылом сотрется. Море крови подступит к каждому и зальет отсиживающихся и окопавшихся. Революция и есть это наводнение. В течение ее вам будет казаться, как нам на войне, что жизнь прекратилась, все личное кончилось» что ничего на свете больше не происходит, а только убивают и умирают. А если мы доживем до записок и мемуаров об этом времени и прочтем эти воспоминания, мы убедимся, что за эти пять или десять лет пережили больше, чем иные за целое столетие. Я не знаю, сам ли народ поднимется и пойдет стеной, или все сделается его именем. От события такой огромности не требуется драматической доказательности». «Я без этого ему поверю. Мелко копаться в причинах циклопических событий. Они их не имеют. Это у домашних ссор есть свой генезис. И после того, как оттаскают друг друга за волосы и перебьют посуду, ума не приложат, кто начал первый. Все же истина великая безначально, как вселенная. Оно вдруг оказывается на лицо без возникновения, словно было всегда или с неба свалилось». Я тоже думаю, что Россия суждено стать первым за существование мира царством социализма. Когда это случится, оно надолго оглушит нас, и очнувшись, мы уже больше не вернем утраченной памяти. Мы забудем часть прошлого и не будем искать небывалому объяснения. Наставший порядок обступит нас с привычностью леса на горизонте или облаков над головой. Он окружит нас отовсюду. Не будет ничего другого. Он еще что-то говорил, и тем временем совершенно протрезвился. Но по-прежнему он плохо слышал, что с кругом, и отвечал не в попад. Он видел проявление общей любви к нему, но не мог отогнать печали, от которой был сам не свой. И вот он сказал... «Спасибо, спасибо, я вижу ваши чувства, я их не заслуживаю, но не надо любить так запасливо и торопливо, как бы из страха не пришлось бы потом полюбить еще сильней». Все захохотали и захлопали, приняв это за сознательную остроту, а он не знал, куда деваться от чувства навившего несчастья, от сознания своей невластности в будущем, несмотря на всю свою жажду добра и способность к счастью. Гости расходились. У всех от усталости были вытянувшиеся лица. Зиота смыкала и размыкала им челюсти, делая их похожими на лошадей.